Сколько средств необходимо для переезда в Австралию? Вернемся пока в Россию к началу 2011 года. Мне нужно было подготовиться и сдать экзамен IELTS. О нем подробно рассказываю на страницах этой книги. Экзамен этот состоит из четырех частей. Тест проверяет вашу способность слышать и понимать английский, писать на нем, говорить и читать. Без подготовки идти сдавать его не рекомендую. Сейчас в интернете очень много бесплатных видео, и можно готовиться даже самостоятельно. Но когда готовилась я 10 лет назад, этого всего не было, и я каждый день ездила к репетитору, которая по совместительству была тренером по IELTS для пилотов международного уровня. Кстати, этот экзамен можно сдать не в каждом городе. Например, мне пришлось для этого съездить во Владивосток. Затем необходимо было получить приглашение из университета. С этим и другими организационными вопросами нам помог образовательный агент из Австралии Александр Петров. О нем я уже говорила ранее. Ему платить ничего было не нужно. Университеты обычно оплачивают таким агентам процент с той суммы, которую вы платите за учебу. Из необходимых перед отлетом оплат – учеба на курсах английского, оплата первого семестра университета, медицинская страховка и покупка авиабилетов. Кстати, они не дешевые. Если полетите авиакомпаниями с хорошей репутацией, приготовьтесь заплатить около тысячи австралийских долларов, около пятидесяти тысяч рублей за одного человека в один конец. Мы летели через Бангкок. Очень удобно и относительно быстро. 22 ноября 2011 года наш самолет приземлился в австралийском Сиднее. Многие из вас зададутся вопросом, а сколько денег нужно для эмиграции в Австралию? Сразу скажу, что эта информация не является руководством к действию. Я просто делюсь своим опытом. Расскажу, сколько денег взяли мы. Мы прилетели в Австралию в 2011 году по 573-й студенческой визе. Я была главным заявителем по нашей визе. Женя и Диана были туда вписаны. У нас было право на работу full-time, без ограничений, так как я поступила в университет. Обратите внимание, что учеба в колледже такого права не дает. По требованиям нашей визы необходимо было иметь на счету сумму, достаточную для жизни в Австралии семьи из трех человек. На тот момент это было 50 тысяч долларов, 2 миллиона пятьсот тысяч рублей, если считать по актуальному на то время курсу, когда один австралийский доллар был равен 50 рублям. Деньги эти должны были обязательно лежать на счету на момент подачи документов на визу. Нужна была выписка со счета. Условия, чтобы эти деньги лежали на счету определенное время, в тот момент не было. Есть ли оно сейчас? Это вам нужно проверить самостоятельно на официальном сайте иммиграции по ссылке в приложении. Часть этих денег пошла на оплату учебы в университете за год, около 10 тысяч австралийских долларов, то есть или 500 тысяч рублей. Также необходимо было оплатить языковые курсы, на которые я поступила, чтобы подтянуть академический английский перед учебой. 5 000 австралийских долларов или 250 тысяч рублей. Еще нужно было оплатить семейную страховку. Обязательно для студентов-иностранцев. Это 5000 австралийских долларов или 250 тысяч рублей. Плюс авиабилеты, оплата аренды жилья на ближайшие несколько месяцев и плата бонда. Бонд — это сумма, которую вы оплачиваете перед съемом жилья в Австралии. Она равна оплате за 4 недели. То есть, если вы снимаете квартиру за 500 австралийских долларов, это 25 тысяч рублей в неделю, да, здесь платят за неделю, Вам необходимо внести дополнительно 2000 австралийских долларов. 100 тысяч рублей. Бонд вам вернут, когда контракт на проживание закончится, если вы, конечно, ничего не сломаете или не испортите в съемном жилье. Забегая вперед, скажу, что Женя почти сразу устроился на работу и начал зарабатывать около 5000 австралийских долларов в месяц. Поэтому нам не пришлось тратить свой неприкосновенный запас. Но он обязательно нужен, потому что деньги в Австралии тратятся очень быстро. Итак. Австралия встретила нас холодным дождиком. «Господи, куда я попала?» — думала я, глядя на свои короткие шорты. Ожидая в Австралии невыносимую жару, я оставила в Чите все наши теплые вещи, тем более, что ехали мы в австралийское лето. Ноябрь здесь, как у нас май, последний месяц весны.